Глава 13. Летающие черепахи. Голубь, оставив замыкающим жариного, и перешёл в голову колонны Кэмми, освещая путь своим дальнобойным китайским фонарём на четырёх батарейках. Длинный расширяющийся луч выхватывал из темени то лужу, полную вёртких головастиков, то мохнатую ель с игульчатым султаном, то просеку, уходящую в туманную чащу. Вдруг в конусе света возник ёж с маленькими блестящими глазками. Зверёк, перебегавший тропинку, напоминал ожившую травяную кочку, каких много на дальних заболоченных просеках. Ёжик! звенел от восторга Ленка Бокова. Где? Где? Где? заметалась Нинка. Давайте поймаем! загорелся Пферд. Зачем? Мы всё равно завтра уезжаем, возразила рассудительная Поступальская. Оставим в подарок третьей смене, предложил щедрый Тигран. Оставьте животное в покое, приказала Эмма Львовна. Беги, малыш, беги. Я вспомнил, как мы, будучи безгаластучной мелижгой, поймали на ближней поляне ёжика, испугавшись Он свернулся в клубок величаный детский мяч и, вспучив иголки, сердито дрохтел, как будто в нём работал маленький моторчик. Наша тогдашняя воспитательница, Людмила Ивановна, закатила его, подталкивая палкой, в свою соломенную шляпу, и таким образом зверёк, которого назвали Злюкой, оказался в нашем живом уголке. Его посадили в большой прохудившийся аквариум, застелив дно травой, И бросив туда для оправдоподобия несколько сосновых шишек. Потом налили в блюдечко молоко, принесённое сужена, и с умением наблюдали, как он, высунув из колючек острую коричневую мордочку, лакает, помогая себе длинным розовым язычком. Когда злюка с удовольствием съел размоченную горбушку белого хлеба, Людмила Ивановна предложила переименовать нашего питомца в Жору. от слова обжора. Мы радостно согласились. Днём Жора спал, а вечером начинал нервно шурша метаться по аквариуму. Это потому, что все колючкообразные ночные животные, и когда люди отдыхают, они выходят из нор добывать себе пропитание. Мы страшно гордились. В лагере ни у кого, даже в первом отряде, не было своего ежа. Однако на третье утро аквариум опустел. Все переполошились, некоторые даже заплакали от огорчения. Как он мог выбраться, никто не понял. Даже наша вторая воспитательница, Нонна Карловна, преподававшая в школе биологию, растерянно развела руками. Я тогда предположил, что у некоторых ежей есть на лапках, как у мух, особые присоски, с помощью которых они могут ходить по гладким и ответственным поверхностям. Юра, не сотряняй глупости, отдёрнула меня Нонна Карловна. Нет у них никаких присосок. Что за странные фантазии? А куда же он делся? Украли. Кто? В том-то и вопрос. Тогда надо у всех проверить руки, предложил я. Зачем? У кого пальцы исколоты, тот и украл. Смышлёный мальчик Она с удивлением поглядела на меня, но руки проверять ни у кого не стало. Разнова рода идеи и фантазии мне часто приходили в голову. Например, ещё в детском саду я предположил, что существуют летающие черепахи. Как это? Очень даже просто. Панцирь у них раздваиваясь приподнимается, как у божьей коровки. Давай возможность развернуться большим перепончатым крыльям. И тогда неповоротливые на земле старуха Тартила взмывает в воздух, насясь в вышине не хуже ласточки. Моя придумка понравилась, и вскоре, объявив песочницу гнездом, мальчики и девочки из моей группы носились туда-сюда по участку, удивляя взрослых замысловатыми зигзагами. Перейдя во второй класс и впервые приехав в дружбу Я, конечно, сразу же рассказал новым друзьям пролетающих черепах. И диви оценили. И по дорожкам лагеря замелькали стаи октрят, которые вытягивая шеи и плеща по воздуху руками, мчались по дорожкам на крутых виражах, огибая, правда, не всегда удачно, деревьи, мешавшие полёту. Потом с возрастом эта детская игра забылась. Но вот недавно шёл я в клуб чтобы поменять в библиотеке книги. И вдруг какой-то восьмиатрядник, растопырив руки, с налёта с поворота въехал мне головой в живот. Испугавшись, дурачок отпрянул и замер, покорно ожидая заслуженного подзатыльника или саечки. Глаза дома забыл. Строго спросил я: "Нет. А в чём дело?" "Я летающая черепаха. Ты Оторопев и чуть не прослезившись, я понял, что моя давняя фантазия живёт, переходя по наследству из поколения в поколение. Я закончу школу, состарюсь, возможно, даже умру, а здесь, в дружбе или в неведомом прекрасном артеке, дети будут так же играть в летающих черепах, не подозревая, что когда-то придумал эту забаву простой советский мальчик. по имени Юра Полуяков. Ёжика видел? восхищённым шёпотом спросила отходчивая Нинка. Угу. Отпадный, правда? Ага. Года через 2 лимешев во всём не признался. Ночью ему стало жалко Жору, метавшегося по стеклянной тюрьме, и он, исколовшись, отпустил его погулять в лес. взяв со зверька честное пионерское слово, что тот к утреннему горну непременно вернётся на место в живой уголок. Сердобольный Пашка был потрясён вероломством прожорливого обманщика, подло вильнувшего хвостом. У ежа нет хвоста, возразил Козловский. Есть, но очень маленький, как у черепахи. Летающий, ты помнишь? Конечно. Разве можно такое забыть? И тут донёсся возмущённый клёкот Эммы Львовны. Прекрати сейчас же, живодёр проклятый. Отряд остановился, развернулся, рассыпался и с неодобрительным интересом наблюдал за тем, как тираннозавр, замыкавший строй, догнал ежа. Тот от испуга свернулся клубком, и аркаша теперь катил его перед собой как мяч. Отпусти немедленно, завопили девчонки. Пожалуйста. Мучитель мыском послал колючий клубок в тёмную чащу, а голубь громко скомандовал: "В колонну по двое становись, оставить разговоры, шагом марш!" Мы нехотя построились и снова двинулись по тропе. "Какой же вас жаринов гад!" возмутилась Нинка. Это точно. Одно слово ванираж. Да уж. Я вдруг вообразил, будто в Подмосковье появились небывалые ежи с ядовитыми, как у некоторых тропических рыб, шипами, которые способны проколоть даже плотную резину кет. Аркашка, поиграв в футбол несчастным животным, поранился и умер в корчах. Подилом. Известный живодёр Он ещё в первую смену поймал ужа за полшевого в лагерь спросики, отрезал ему пирочинным ножом голову, который целый день пугал девчонок, чуть не падавших в обморок. Кроме того, злодей снял с присмыкающегося как чулок чешуйчатую шкуру, собираясь сделать из неё сиберимень. Но она быстро испортилась на жаре. В палате повис жуткий запах. Это заметила во время обхода медсестра, раскричалась Подозревая, что кто-то утоил колбасу, привезённую родителями, и шкурку пришлось выбросить в лес на радость муравьям. Наша колонна снова двинулась по широкой тропе. Луна опять спряталась, стало темно, и только два фонарных луча, сильный и слабенький, чуть-чуть рассеивали шевелящийся мрак. Тебе не страшно? шёпотом спросила Нинка. Вроде нет. А ты разве темноты не боишься? Не боюсь, соврал я. Только не надо в неё вглядываться. Почему? Если ты смотришь в темноту, то и она смотрит в тебя. Фантазёр! Смотрите, смотрите! крикнул Тигран. Отряд дружно оглянулся. Костёр на большой поляне снова встал в полнебе. Тут явно не обошлось без бензина, который в канистре притащил лысый блондин. Ох, и дадут же они сегодня жару, вздохнула Нинка. Могут, ответил я, отыскивая в рядах Ырму. Ты на будущий год сюда приедешь? Конечно, куда я денусь? А Комолова нет? Ей отец Вартек обещал путёвку достать. Ну не то что Я думала, тебе интересно. Зря ты так думала. Лида однажды пыталась отправить меня в Артек, но ей объяснили, что для этого ребёнку надо быть круглым отличником, вести большую общественную работу и заниматься спортом, да ещё получить кучу характеристик и рекомендаций. А ещё лучше иметь волосатую руку, то есть знакомства и связи. Всё у нас по блату, мрачно пробурчал Тимофеевич. Куда идём?